Правда, и сведения, мною полученные, оказались весьма неясными и расплывчатыми. Источник их предоставивший, несмотря на все примененные в данном случае способы защиты, особой общительностью не отличался. И его можно было понять. Рисковал мужик вполне конкретно. Бог его знает, кто сидит на том конце провода. Там вполне могла оказаться и подстава. «Какой-нибудь из спецслужба. А так разговор вышел, вполне нейтральный. «Мол, такого-то знаете?» «Знаем. Ну так вот, видел я его недавно. И что самое интересное, в совсем неожиданном месте. Это в каком же?» «А вот есть тут одно учреждение. И все. На вопрос, можно ли с этим человеком встречу устроить, был дан ответ». Тоже расплывчатый, но вполне обнадеживающий. Мол, попробовать можно, глядишь, чего и выйдет. Тоже, между прочим, кое-что. Стало быть, человек имеет доступ в то самое место и с собою кое-кого прихватить может туда. А при некотором везении и оттуда. Так что игра свеч стоила иметь на своей стороне батю, Это, знаете ли, аргумент. Какие бы сказки не писал обо мне пресса, сам я все прекрасно понимал. Обычный, немного удачливый боевик. С весьма средними способностями и умениями. Ну да, кое-что могу, лучше других. И все. А вот мой бывший командир — это без преувеличения фигура. Если мой вес в данной партии... говоря шахматным языком, больше коня никак не тянул, то, батя, это ферзь, да еще какой, десятерых таких головорезов, как я, стоящий. Вот и топчу сейчас ногами потрескавшийся асфальт городских улочек. Небольшое кафе отыскалось достаточно быстро. Несмотря на ранний час, народ здесь был, хотя и не слишком многочисленный. Заняв столик в уголке, бросаю тяжелую сумку на стул и пододвигаю к себе другой. Ассортимент тут не слишком богатый, но мне вполне достаточно. Сосиски, картофельное пюре, а вот кофе, точнее то, что здесь именуется подобным словом, пить не буду. Чай, пожалуйста. Чем платить стану? Налом, ясен пень. Платежного терминала я здесь не увидел. Приняв заказ, полноватая официантка удалилась. Ну, пока время есть, еще кое-что сделаем. Вытаскиваю очередной левый телефон. Между прочим, штучка очень даже неплохая. При каждом включении он автоматически изменяет IMEI. Что и говорить, хорошо снабжает помогальников. Вот только зачем им, поборникам правопорядка, такие штучки? Ответа найти не удалось. Сим-карта в него уже вставлена. Такие вещи заранее готовить нужно. Благо, что у меня подобного добра хватает. Итак, набираем номер. Ждем. Абонент откликнулся после четвертого звонка. Да. Немного удивлен. Номер-то незнакомый. А мужик, судя по опыту нашего общения, осторожный. — Виктор Васильевич? — Ну? — А это Игорь Маркович вас беспокоит. Мы с вами недавно общались по поводу встречи с одним официальным лицом. — Официальным? Ну, вы тогда сказали, что могли бы посодействовать нашей встрече. — А, помню, помню. Но я сейчас на службе и только к вечеру освобожусь. Так что тогда и звоните. Встретимся. Посмотрим, что для вас можно будет сделать. Да не вопрос. Часиков в семь? В девять. У меня смена до восьми. Хорошо. В девять часов и позвоню. Нажимаю кнопку отбоя и выключаю аппарат. Прячу его под стол и вытаскиваю симку. Все. Следующий звонок будет с другого номера. А эту карточку да хоть в пепельницу сунем. Спецсообщение. Зафиксирован звонок на номер. Запись разговора прилагается. Ввиду малой продолжительности разговора точные координаты звонящего установить не представилось возможным. Удалось определить его приблизительное местоположение квадрат 36.18. Заместитель начальника отдела управления Р. ФСБ Российской Федерации по области. Капитан Метельский, А.П. Телефонный звонок. Машенька, это ведь о тебя беспокоит. Ой, Витюня, привет. Пропал, как помер. Да тип он тебе на язык. Что ж ты меня хоронишь-то раньше времени? Извини, конечно, это я в шутку. Как ты там? Да нормально все. Сто лет тебя не видел, соскучился. Ой, ты у нас вечно занятой такой. Ждешь твоего звонка, ждешь. Дождалась. Нам бы встретиться. Когда? До да часиков в девять. Можешь? Раньше не могу. Служба. Хм. Знаешь, давай я тебе чуток попозже перезвоню, ладно? Но лучше я. У меня тут связь ненадёжная. Трещит, пропадает. Звуки какие-то странные. Иногда так и вовсе ничего не понять. Вполне могу звонок и пропустить. Хорошо, тогда через часик звони. Лады? Заметана. Миловидно стройная девушка положила трубку телефона и легко поднялась со своего места. Прихватила сумочку и грациозной, легкой походкой покинула кабинет. Ее уход мало кого заинтересовал. Столь ранний час... Посетителей в городской библиотеке было немного. Быстро пройдя по полупустым улочкам, она вошла в подъезд старого обшарпанного здания. Поднявшись на второй этаж, позвонила. Открывшему дверь коленастому парню, молча кивнула и, не задерживаясь, прошла вглубь квартиры. «Маша?» — поднял на нее взгляд пожилой мужчина, сидевший у раскрытого ноутбука. «Что случилось?» Виктор звонил. С ним вышли на связь, только что позвонил неизвестный. «Так». Назначил встречу на девять часов. «Ага, калюнул таки». «И еще. Виктор опасается, что его номер прослушивается. Он звонил мне со служебного аппарата». «И кто же это у нас такой ушлый отыскался? Хотя...» Мужчина почесал небритый подбородок. «Ага». Ну, до этого и следовало ожидать. Все-таки шеф был прав. Есть у нас чужие ушки. Ну, да ладно, переживем это. Еще чего Витя сказал? Перезвонит через час. Хорошо. Возвращайся к себе, никуда больше не ходи. Петька, кивнул небритый в сторону входной двери, к тебе через часок подойдет, ему все и расскажешь. От встречи откажись, мол, не здоровится. Витя у нас умный, все поймет правильно.